глава 21 принцесса о траве карим в народе Чурда говорят так лист чтобы спать два чтобы смягчить боль три для быстрой смерти.